Глава 23. В попытке успеть все и вся за одну несчастную неделю я чуть не разорвался. Сначала марш-бросок на север в захваченную врагом часть Карелии, чтобы забрать боеприпасы и перетащить их при помощи лабиринта из сотни пространственных колец в Москву для переучета. Затем такой же рейд на восток от Москвы, где в бескрайних лесах и полях развелись монстры. «Теперь им не до веселья!» Легион мёртвых оккупировал самые безлюдные земли в этой части страны. Следом на запад, в Смоленское княжество. Закрыл изломы, помог перебить монстров, провел 6 часов за укреплением оборонительных рубежей города и снова в путь. Поесть даже не успевал! Кошмар! Все это время еще и обжору по нити эфира подталкивал в сторону Москвы. Я воевал и уничтожал изломы. Фома разбрасывал свои шишки. В одном месте закончили, в лабиринт спрятался, и полчаса-час перерыва получил в лучшем случае. А затем снова война, снова бойня, снова химеры и прочие твари. Гран-химеру встретил лишь на четвертый день. Возле Владимира пришлось постараться, чтобы сверва быстро прикончить мешающую мелочь, а следом увести громадную тварь подальше от города. Уже там этого двадцатиметрового мутанта, нечто вроде пушистой помеси слона и зайца с бегающими разрядами молний между ушей и рогов, удалось прижать к земле. Благо, опыт с пятнышком у меня был. И чтобы победить эту опасную зверюгу, нужно было ее сперва угомонить. Стали на эту зверюгу, швыряющуюся молниями Аки Зевс, ушло не меньше, чем на купол вокруг имения. А с учетом активного сопротивления твари и ее желание скакать, вызывая вокруг менее землетрясения, ушло еще и непростительно много времени на то, чтобы громадину окончательно обездыжить. Чтобы ей жизнь морковкой не казалась, я постоянно подбивал ее своей молнией, для которой как раз требовалось создать святилище на острове. У твари как раз та же стихия, так что этим ее не убить, а мне практика хорошая». Так мы проковырялись больше четырех часов. Наконец, тварь измоталась, или просто поняла, что сопротивление бесполезно, и решила отступить. Но клетка из металлических стен да с цепями внутри, в которой она оказалась, и которую я постепенно сдвигал в ее сторону, перекрыла дорогу. В общем, удрать зверюга не смогла. Но на то, чтобы подчинить ее, ушло еще порядка шести часов. Сосредоточиться не давали шастающие по непредсказуемым траекториям молнии. Приходилось регулярно обновлять защиту. Ёбжику усильный конкурент в плане молниеносности будет. Окончательно умотавшись и скормив этой безумной твари целых три своих моря эфира по объему, я выдохнул и устало лег на землю. Протянул мне энергетический батончик Фома. «Спасибо!» — поблагодарил я и лениво запихнул батончик в рот целиком. Отчего щеки растянулись. Сам уже как Фома стал: В чем поведешься, того и наберешься! Было тяжело, было сложно, и времени ушла уйма. Но, думаю, оно того стоило. Эта тварь теперь станет защищать Владимир и его окрестности. Надо только самому правителю и защитникам города новость передать, обрадовать, и новому фамильяру объяснить его задачи. Инстинкты у него хорошие. Ярости с солидным запасом, энергии тоже хватает, как и боевой мощи. Пускай продолжает мое дело, кошмаря лезущую изо всех щелей погонь. В общем, пришел я в город, рассказал им новости, и меня дарили знатными скептическими взглядами. «Нет, товарищи генералы, бароны и графы, я не пьян». «Да, это Гранд Химера, которая недавно убила несколько сотен ваших бойцов на передовой своими молниями. Да, она теперь на нашей стране. Ладно, городу близко подходить не будет, чтобы дружественный огонь не зацепил своих же. Пять километров от границ города — вот для нее ограничения. Понять бы еще как ей объяснить про эти «пять километров». Математику она в яслях для мутантов не проходила, а школы у них для подобных зверюк и вовсе нет. В общем, вместо срочной пробежки в сторону Нижнего Новгорода, рядом с которым уже ошивался обжора, пришлось летать вокруг города и создавать каменную стену, ограду, за которую пепелюшки не стоит заходить. Так назвал, потому что пепел от врагов остается постоянно после его потока молний. Полчаса объяснял этой многотонной балбесине, чего я от него хочу. Вроде он понял. Сопротивлялся в целом, кусаться молниями хотел, но я быстро объяснил, что к чему, перекрыв ему эфир и насильно вытянув все, что было припасено в монстроисточнике. Ощущения лена забвения и смерти зверюге не понравились. В общем, договорились, что он будет сам по себе и может охотиться на других тварей в окрестностях города, но близко к Владимиру при этом подходить не должен. Встреченных людей тоже должен игнорировать, тем более не убивать. А если надо, то защищать и помогать им. Малая плата за свободный выгул, я так считаю. Только его это не очень устраивало. И тогда я пригрозил этому зайцу переростку, что позже обязательно его заберу и отправлю охотиться в воды Северно-Ледовитого океана». Альтернатива зверюге не понравилась, и мы заключили джентльменское соглашение. Ну, насколько оно могло быть джентльменским, с учетом того, что тварь сильно тупенькая. На уровне обжоры. Жужжа на ее фоне, профессором из Академии наук выглядит. Обжору едва успел найти и скорректировать маршрут. Шёл он глубоко, и за инфраструктуру города я не переживал. Но были у меня мысли, что после войны этот туннель может превратиться в реальную транспортную артерию, и поэтому рядом с городами требовалось включать мозг и думать, где его провести. Желательно возле окраины, где еще есть места для стройки. Там создать большой спуск, лифт какой-нибудь, станцию по типу метро. Правда, вопросы с давлением на глубине имеются, но, думаю, мы что-нибудь придумаем. Там вообще много проблем, но многие пока непонятны. И чтобы разобраться со степенью их опасности, я отправил туда Гри с двумя добровольцами в полной защитной экипировке. Если будет возможно путешествовать таким образом, то это сильно упростит нам жизнь в это нелегкое время, да и в будущем. Пришлось мне и самому в шахтера заделаться. Прорубил туннель вниз и сиганул в него, чтобы на пути обжора оказаться и нормально с ним поболтать, дать указания ему. Моему появлению червь обрадовался, как котенок. Я пару минут погладил его по железной мордахе с тысячей камнедробильных пластин зубов и указал дальнейший путь. «Саму Москву будем бурить, прямо под Кремль». «Добро получено, вопросов не имеется». Но надо еще и в Кащеевку завернуть. У меня там своя личная станция будущего метро будет. А местным жителям, если все пойдет как надо, подорожание земли, много возможностей для бизнеса, новые рабочие места и вообще поселок этот преобразится до неузнаваемости. Но это все дела, которыми я буду заниматься на пенсии. А когда наступит моя пенсия? Как только удастся победить в войне и избавиться от всех угроз, хищно скалящихся на нашу планету. Активные перемещения по этой части России заставили попотеть не только меня, но и Фому. Раскидать шишки, найти оставленные в захваченных землях склады, выковырить из льда танковую дивизию и придумать, как ее перетащить поближе к своим. У меня было всего лишь несколько подходящих по вместимости колец, так что пришлось сделать несколько заходов. Технику до Москвы не таскали, остановились на том, что передавая ближе, а спецов там, способных проверить размороженную технику, не меньше. Ну и привести в чувство, учинить в случае необходимости тоже смогут. В итоге бойцы моему подарку были рады, защитники городов были рады, тайный совет был рад, обжора был рад, а я... Меня терзали смутные сомнения. Все это время я ощущал, как один единственный симбионт дергается, то атакуя своего носителя, то спасая его. Странное поведение. И, судя по перемещениям тела, это была Девель. Если бы она просто делала то, что я ей велел, таких волнообразных сигналов тревоги от симбионта я бы не ощущал. Что-то она мутит. Насторожился я, и на целые сутки выбыл из гонки за жизнь и смерть мутантов, прекратив закрывать изломы. Мне надо было разобраться, что происходит, и довести до ума свои острова. Оставалось лишь последнее заклинание, на которое я решил сделать ставку. Песчаная буря, способная сокрыть и меня, и людей рядом. Даже мутантам она доставляла проблем, мешая дышать, смотреть и находить свои цели. Они становились слепыми котятами, и в отличие от заклинания магии света, ослепляющего моих противников, песчаная буря не даст им воспользоваться ни обонянием, ни слухом, ни осязанием. Очень редкий монстр сможет преодолеть естественные ограничения этого природного бедствия. Дважды истратил запасы моря эфира, и заклинание откликнулось на призыв острова. Сформировался очередной памятник, свидетельствующий об усилении заклинания. Выглядел он очень необычно. Это был идол, построенный на манер довольно известного в сети мема про трех обезьян. Одна из них была слепая, закрывала глаза лапками. Вторая — глухая, затыкала уши бананами. А третья закрывала нос и рот ладошками. «Никого не вижу, ничего не слышу, никого не чую и в рот не беру». И эти три мартришки из песчаника сидели на головах друг друга. «Вот такой вот забавный идол, усиливающий заклинание, получился». У меня оставались сутки на то, чтобы проверить, как изменилось мое заклинание, попытаться восстановиться и, возможно, прорваться на новый ранг. Ведь я формально выполнил все условия для перехода, смог укрепить свой источник до нужных пределов. И столько же времени уйдет у обжора на то, чтобы пробурить туннель до Подмосковья. А там мне вновь придется направлять его». И тут я ощутил кое-что занятное. Далеко на юге, в области, которую я лишь недавно зачистил и обезопасил, и где должен был встретиться с дэвиль появились незваные гости. Я специально расставил там свои сети перед уходом, просто чтобы знать, что она явилась, и следом переместиться самому. Но вместо Девель там оказались другие люди, не менее сильные и могущественные. «Откуда я знаю, что это не она?» «Ну, во-первых, она сейчас еще где-то в Европе. Во-вторых, время еще не пришло. Значит, не зря меня ее симбионт так беспокоил. Эта стерва что-то придумала и воплотила, превратив наше место в встречи в ловушку». «Ха-ха-ха! А вот хренушки вам! Я на такое не поведусь!» — ухмыльнулся, планируя провести диверсию против диверсантов. «Жаль, оперативный штаб союзников находится вне зоны доступа. Они все еще зачем-то ждут возможности передать свои наработки по выходу из кризиса. Ну и ладно. У них своя голова, у нас своя. Попробуем что-нибудь придумать и дать этим засранцам прикурить. Орбитальных бомбардировщиков в России, конечно, нет, но ракеты еще должны быть. До встречи с Девили еще три дня». И раз они пришли настолько заранее, значит, хотят не просто убить меня, а взять живым. Будут готовить ловушку. Три дня. Успеем ли мы подготовить свой сюрприз для этих нелюдей? Успею ли я прорваться на следующий ранг? Моя основа храма, море и острова готовы. Возможно, настала очередь подчинить само небо моего источника. «Насколько сильнее я стану, если превращусь в высшего мага? Сколько небес мне удастся построить на своем пути к вершине?» Два дня спустя. Кремль. Тайный зал Совета. «Максим, ты уверен? Мы рискуем. Сильно рискуем. А ведь только-только ситуация, казалось бы, начала исправляться». Только укрепилась линия фронта за счет переброса свежих и отдохнувших отрядов Сибирского кольца на другие направления. Сомнением произнес Зубов. «Я бы не спешил снимать их с этой линии обороны. Мои мертвецы не вечные и месяц вот-вот пройдет. Именно столько я закладывал в них энергии. Если они сражались, она даже быстрее закончится. Лишь редкие твари продержатся больше срок». Указал я на слабость этого несколько преждевременного маневра. «Если я не вернусь через неделю в Сибирь, все вопросы с мутантами предстоит решить самим войскам без моего личного участия». А «Я прекрасно помню, насколько высоки были потери и насколько глубока была пропасть проблем на многих участках обороны. Донтарму укрепили, да, но в других местах оборона не могла похвастаться такой же сильной защитой». «Ты мне зубы не заговаривай». «Вопрос сейчас касается не Сибири, а защиты всего Причерноморского региона и Кавказа. Если окажется, что мы зря атаковали и спустили весь наш боезапас баллистических ракет на пустышку...» «Мы ведь уже это обсуждали. Я пойду в эту ловушку, дам им себя поймать, отвлеку их внимание, и только убедившись, что основатели Ордена действительно находятся в зоне атаки, подам сигнал». В очередной раз я вернулся к теме ловли на живца. Лже-боги Ордена могут быть сверхуверены в своих силах, подготовить ловушку и сидеть, потирать руки, ожидая меня. Но факт остается фактом. Лишь малую часть предателей убили собиратели. Большая часть из них превратилась в пыль, была пожрана червями да сожжена на костре, именно благодаря людям Земли. Я сходил в разведку да понаблюдал издалека и глазами, и восприятием маны за своими врагами. И появилось у меня стойкое ощущение, что собиратели, даже если вдруг выйдут на связь, не помогут. Слишком уж возмущено пространство в области небес. Словно там какой-то барьер поставили электромагнитный. Молнии редко проскакивают прямо по барьеру, отделяющему наш мир от небесных союзников. Думаю, вряд ли эти гады вылезли бы из своей норы, если бы ощущали угрозу от орбитального удара. Сама Земля тоже едва заметно поменялась. Фома осторожно разведал обстановку, не залезая в самое сердце когда-то цветущих территорий моих предков. И не зря. Он вернулся на своих двоих через пять минут, осторожно попискивая от недовольства. «Портальная ловушка, значит. Внутрь войти, а обратно не выйти при помощи телепортации». Оценил я их приготовление. «Да, все выглядит ровно так, как я и ожидал». Они пытаются магией и технологиями нивелировать мои преимущества и сильные стороны. Ограничили портальную магию. Разделили дополнительным слоем защиты меня и моих небесных союзников, чтобы ни орбитального удара, ни экстренного перемещения на базу не было. Думаю, это далеко не все их заготовки. Я почти уверен, возле моего имения будет что-то, что лишит меня сил. Моей главной силы — эфира. «Возможно, это поле антимагии. Возможно, какая-то другая ловушка, которая обратит мою силу против меня». Вспомнил первую встречу с бравой амазонкой и то, как она отразила удар антимага Романова, заодно чуть не прибив будущего отца своего ребенка, и понял, что вариантов у этих гадов более чем достаточно. Они ведь буквально тысячи лет собирали знания, так что могут поставить идеальную ловушку, которая лишит меня сил. И в эту ловушку я собираюсь нырнуть с головой. Зачем? Почему? Да потому что слишком сладка награда. Головы по меньшей мере двух башков. Один из них точно Дерек. Второй не знаю кто. Вероятно, Карл. Только он хорошо разбирается в пространственной магии. Третий будет, если она придет, девель. За других не знаю. Я только двоих засек, да и то визуально. Восприятие маны не работало, как и часики. Твари слишком привыкли прятаться и скрывать свое присутствие. Последние приготовления заканчивались. Я лично доставил из Москвы шесть боеголовых в Керч и Новороссийск в надежде на хорошую охоту. И пока Гри знакомилась с научным оборудованием и помогала снарядить экспедицию для путешествия маленького императора и, делающий вид, что меня не существует в Стефании, я пытался решить последнюю головоломку предстоящей операции. «Ты так и не сказал, каким образом планируешь сам выбраться из-под удара, раз пространственная магия в той области не сработает», — напомнил мне Романов. «Ага, многозначительно посмотрел я на него». И он, кажется, догадался, что я и сам понятия не имею, как я оттуда удеру. «Только не говори мне!» С неподдельным ужасом выпучился на меня Константин. И тут мне в голову пришла одна безумная, невероятно авантюрная идея. Я даже с места подскочил, и мое сердце забилось, как сумасшедшее. «Да, Фома, им точно пи!»